Глава четвертая. Анжелика. Когда Влад привез меня обратно, шел первый час ночи. Я и не помню, когда в последний раз возвращалась так поздно. — Я заеду за тобой утром, — сказал Влад тоном, не подразумевающим возражений. Но я все-таки попыталась. Не надо, сама доеду. Пока вы до дома доберетесь, совсем поздно будет. А завтра, насколько я помню, у вас довольно плотный график. Я заеду, Лика. Будем считать это компенсацией за твое испорченное воскресенье. Разве оно испорчено? Я мягко улыбнулась, стрельнула глазками из-под ресниц. Я хорошо провела время и... Дотронулась до подола. одно платье выгуляла, а то всё не было повода его надеть. Тебе идет красный цвет. Да, вы мне сегодня об этом уже говорили. Он нахмурился. — Не помню. — Зато я помню. Я отстегнулась и открыла дверцу. Поймала на себе взгляд Влада, пристально совсем не похожий на те, которыми он одаривал меня до этого. — Мне пора, Владислав Дмитриевич. Доброй ночи вам. — И тебе, — донеслось мне вслед. Он снова не стал дожидаться, пока я войду. А вот я стояла и смотрела на отдаляющиеся габаритные огоньки до тех пор, пока они не исчезли. Я тоже не помнила, говорил он мне про красный или нет, но не смогла удержать язык за зубами. От выпитого шампанского слегка кружилась голова, и я присела на заборчик. Тинку мама забрала к себе и обещала отвезти утром в школу, так что я была совершенно свободна. Телефон пискнул. Достав его, я открыла присланную Владом фотографию. На ней я стояла с бокалом шампанского и смотрела в сторону. «Тебе и правда идет красный», – подписал он. «Спасибо, а вам очень идут пиджаки, Владислав Дмитриевич», – написала я. «Попытка засчитана, Владислав Дмитриевич. Поверьте, изображать дуру немногим сложнее, чем быть ею. Но пиджаки ему и правда идут, хотя ему идет все». Перед глазами всплыла картинка восьмилетней давности. Совершенно голый Влад, стоящий у окна. Да, задница у него всегда была шикарная. Но и моя, благодаря ему, стала не хуже. Больше Влад мне не писал и не звонил. Собираясь на работу, я подумала, что он забыл о том, что решил подвести меня. Но когда вышла из подъезда, поняла – нет. «Кофе?» подал он мне стаканчик. «Не все же тебе его варить для меня». «А вы его сварили?» улыбнулась, взяв. «Можно считать и так. Представь, что мне пришлось остановиться, зайти в кофейню, выстоять очередь». «Все, все!» Я тихонько засмеялась. «Верю». Сняла крышку и отпила глоток, глядя на босса. Он выглядел довольным, как мартовский кот, учуивший готовую на все кошку. Уже, наверное, мысленно разыгрывает партию. «М -м, «С ванильным сиропом?» «Точно!» Я прикрыла кофе. Заметив это, Влад спросил. «Не любишь?» Я помедлила и решила сказать честно. «Я не пью сладкие напитки, да и вообще стараюсь обходиться без сладкого». «Ты?» Влада это, кажется, позабавила. «Тебе сладкое не повредит «Можешь хоть каждый день баловаться пирожными, ты же не корова!» «Не корова», — подтвердила я, глядя на него. «И все же», — протянула стаканчик обратно, «я не пью кофе с сиропом, Владислав Дмитриевич, но за заботу спасибо, я оценила». Он взял мой стакан и отдал свой. «У меня простой». «И вы готовы пожертвовать им ради меня?» «Что же поделаешь, если вышла осечка?» Я продолжала смотреть на него, держа в руках теплый стаканчик. «И что ж тебя так приперло, Влад? Дело принципа на этот раз. Принципы тебе обойдутся дорого, поверь». Его кофе, правда, оказался не сладким. «Поехали?» Первая нарушила я тишину и сама открыла машину. «У вас на сегодня и правда плотное расписание? Я проверила». «Очень плотное». — просил он, обходя машину. Посмотрел на меня поверх нее и сел за руль. «Очень!» — ответила я и, достав из сумки листок, протянула ему. Он взял, но не посмотрел, положил рядом с собой. «Каким бы плотным оно ни было, в нем найдется место на обед с тобой». Влад, пока ехали, несколько раз бросил взгляд на девчонку в момент, когда она не видела. «Красивая стерва!» Каждый раз, видя ее, ловил себя на этом и ничего поделать не мог. Предыдущая моя секретарша тоже была хорошенькая и, главное, сговорчивая. А это... Лика вдруг повернулась. Заметила, что я на нее смотрю и смущенно улыбнулась. На меня накатило то же ощущение, что у ее дома сегодня. Показалось, что я когда-то уже встречал ее. Только где и когда... «Если б такое было, запомнил бы. Возьми расписание и найди нам время для обеда». Она послушалась, развернула листок и отрицательно качнула головой. «У вас сегодня много дел вне офиса. Боюсь, ничего не выйдет». Я забрал у нее бумагу, пробежался взглядом. «Поедешь со мной в кнопка люкс». «В кнопка люкс?» – удивилась она. «Зачем?» — С ними я закончу быстро. — Владислав Дмитриевич. Я дотронулся до ее руки. — Когда мы вдвоем, можешь называть меня по имени и на ты. Поверь, я не настолько старый. Невзначай погладил костяшки ее кисти. — Сколько тебе, кстати? — На четыре года меньше, чем вам, — ответила она с ходу Надо же, какая осведомленность. Неплохо бы заглянуть в ее личное дело и посмотреть, что да как. Собирался еще на прошлой неделе, но так и не сложилось. Светофор моргнул, и я отпустил ее руку. Глаза карие, глубокие, мягкая улыбка в уголках губ. Черт, где же я мог ее видеть? Да нигде. Таких женщин, как она, не забывают. Увидел бы один раз, запомнил бы навсегда. И уж точно она побывала бы у меня в постели. Анжелика. Как я не отнекивалась, Влад настоял на том, чтобы я поехала с ним. Пришлось сдаться, хотя делать мне на встрече с главным менеджером крупного магазина, куда мы поставляли комплектующие, было нечего. Пока Влад обсуждал дела, я стояла рядом, время от времени добавляя несколько слов, чтобы не выглядеть абсолютной тупицей. В далеком детстве я мечтала стать воздушной акробаткой потом дизайнером одежды или кондитером. Но ни с тем, ни с другим не сложилось. После того, как в период полового созревания меня разнесло, делать красивые вещи мне перехотелось, а к сладкому и подходить-то стало опасно. В итоге оказалась я там, где оказалась, то есть в кнопке «Люкс», вместе с отцом своей дочери и по совместительству боссом. «Отлично», — сказал Влад, посмотрев на часы. Вышло быстрее, чем я рассчитывал. Можно перейти от полезного к приятному. Я покосилась на него. Прямо мечта, а не босс. Не забывайте, что вечером у вас еще одна встреча. Как я могу забыть об этом с такой прекрасной помощницей?» Лукаво улыбнулся Влад. «Ты снова выкаешь? Мы же договорились». «Мы ни о чем не договаривались, Владислав Дмитриевич», напомнила я. Только выяснили, какая у нас с вами разница в возрасте. Да, я это помню. Четыре года, можно сказать, никакой. Его полуулыбка всегда действовала на девчонок магическим образом, смущала и заставляла верить, что так он улыбается исключительно тебе. Я тоже в это когда-то поверила. Но это было давно, и после этого у меня выработался стойкий иммунитет. «Ладно, не очень стойкие, но лучше, чем ничего». «Смотри», – показал мне Влад в сторону, – «нам стоит туда зайти». Я проследила за его взглядом. На другой стороне улицы было кафе с говорящим названием «Сладко без сахара». Я хотела возразить, но шанса Влад мне не оставил. Потащил меня чуть ли не волоком. Через пять минут мы уже сидели за столиком в маленьком зале. «Интересное место», — сказал Влад, развалившись с раскрытым меню на диванчике. «Разочаровывать его и говорить, что я здесь уже бывала, я не стала». «Пирожное бисквитное с заварным кремом и грецким орехом. Как тебе?» Прочитал Влад и посмотрел на меня. «Или торт морковный порционный с пеканом, или...» Я мило улыбнулась. Откуда, интересно, у мужчин прямо-таки святая убежденность, что женщины только и мечтают о куске торта? Еще забавнее убежденность, что если в этот кусок не положили гору сахара, то он стал безобидным, а то и полезным. Я бы съела салат и выпила зеленый чай с молоком. Оборвала я попытки Влада соблазнить меня в прямом и в переносном смысле. — И все? — приподнял он бровь. — Давай. У меня зазвонил телефон. «Кристина. Судя по времени, уроки у нее уже закончились, а до танцев оставалось еще около часа». «Извини», — сказала я Владу и поднялась. «Мне надо ответить». «Да», — услышала голос дочери и непроизвольно улыбнулась. Влад переменился в лице. Боковым зрением я заметила, как недобро сверкнули его глаза, как он напрягся отошла подальше, так и чувствуя на себе его холодный взгляд. Дочь рассказывала мне об уроках, о том, что сегодня у ее одноклассницы день рождения и та угощала всех домашней шарлоткой, которую принесла ее мама. «Мам, а давай на следующий мой день рождения ты тоже сама сделаешь торт!» «Посмотрим», — сказала я мягко. «Ты торопишься, не думаешь?» Дочь родилась в феврале, так что времени до ее дня рождения было еще полно, но Тинке так, видимо, не казалось. «Мне не очень удобно сейчас разговаривать, зай, целую тебя, вечером все обсудим». Обернувшись, я едва не вскрикнула от неожиданности. Влад стоял в метре и буравил меня тяжелым взглядом. «Кто тебе звонил?» – спросил он спокойно, но жестко. Я быстро провернула обратно все, что сказала дочери, и чуть не засмеялась. Хотелось бы мне знать, о чем мой босс сейчас думает и что себе воображает. Это личное. Ни к вам, ни к работе никакого отношения это звонок не имеет. Ко мне имеет отношение все, что происходит с людьми, которые на меня работают. Тем более, если это моя персональная помощница. Секретарша. Помощница. Настойчиво повторил он. Подошедшая к столику официантка посмотрела на нас и начала сервировать стол. Да, со стороны мы выглядим, наверное, самой обыкновенной парой, решившую устроить себе сладкий ланч. Как бы не так. «А где мой салат?» – спросила, подойдя к столику. Вместо салата на нем красовалась украшенная фруктами и кремом пирожное размером с маленький торт. «Чем тебе не салат?» Ладони Влада оказались на моих плечах, стоило мне присесть за стол. Фруктовый салат с заправкой из битых сливок. Его дыхание щекотнуло мочку уха, ладони опустились к локтям. Вкусно и полезно. От его прикосновения меня бросило в жар. Повзрослевшая на восемь лет, я все равно ничего не могла поделать с реакцией своего тела. «Да что там тело? Разум и тот меня подводил». Благо Влад вернулся на свое место и, довольный, уперся в меня взглядом. В уголках его губ играла улыбка. Решил, что вывел меня из равновесия. Я отыскала взглядом официантку и, подозвав, попросила принести мне салат с креветками. Подтолкнула пирожное к Владу. «Я сказала, что хочу салат, Владислав Дмитриевич» стрельнула глазками и тоже неуловимо улыбнулась. — Придется вам вкушать полезное и вкусное за двоих уж, простите. Он хмыкнул, в глазах блеснула темнота и что-то подсказывала. Мне эта маленькая победа еще аукнется. — Я учту на будущее, — сказал Влад и, взяв ложечку, отломил кусок пирожного. Причем сделал это так что мне показалось, будто он от моего сердца кусок отломил. А в воздухе так и повисла несказанная им «малышка».